напрочь не помню фамилии и имен, ни того, ни другого. Единственное, что запало, что имя и фамилии первого происходили из одного корня, как, например, Карим Каримов, Гамза Гамзатов, он из татар, а Лягушонка с большим ртом вроде Семеном Степаном звали. Понятно, нет, это всего лишь... Вроде, и быть уверенным хотя бы в одном имени, к сожалению, не могу, не помню. Так вот, ничего не подозревая, этот головастик, исходя слюной и шепеляя, нес какую-то чушь, строил уморительные рожи, сам хохотал. Однако нужно отдать ему должное, совершенно не заботился, чтобы кого-то рассмешить, да, по-моему, он даже не осознавал своего обаяния. — Пристань! — резко как хлестнул, — крикнул мрачный. Ломаешь как говно, через палку. Надоел, замучил всех. Чего ты вдруг? Люди отдыхают, смеются. Тебя, дурака, обидеть не хотят. Свободная минута письмо матери напиши. Мозолишь здесь людям души и глаза. Пристыженный затейник вместе со всеми умолк. Я хоть и смеялся не меньше других. Однако вскоре, не без удивления, ощутил действительно свободу и отдых помню, уже по-другому смотрел на того мрачного, неприветливого, чем-то обозленного, тяжелого в жизни человека. И, наверное, так и так одержал бы его и дальше. Не окажись мы, несколько человек в одном полуразрушенном доме вместе со святой Троицей, как называли их троих. Они, в общем-то, так и держались всегда особняком. До того привала мы долго шли под дождем, время было осеннее, Все кругом промозгло, и на нас не только сухой нитки не было, а просто ручьем текло, и нам выдали водки. Делали это редко, иногда перед боем, и в большие праздники, меня это не заботило, водка была мне противна, если я все же выпил ее тогда, то только потому, что зуб на зуб не попадал. К сожалению, сейчас наши отношения с нею несколько изменились, и порою... Ну да что толковать, об этом пройдет, как те острова. Для двух приятелей того мрачного мужика водка, как видно, тоже не представляла особого интереса и была необязательна. И лишь отхлебнув ее, как чай, они все отдали ему. Слив все воедино, не моргнув, не охнув, легко и безбольно он заглотнул все это пойло в раз, без всяких кряков и ужимок. Это входило на фокус. Вот она есть, а вот ее и нет. Правда, потом долго сидел, уставясь в точку, глубоко задумавшись. Что руководило новым действующим лицом, не знаю. Должно быть, он просто был ошеломленным очевидцем только что происшедшего. Но подошел солдат и предложил ему, если, конечно, тебе не будет худо от всего этого свою порцию водки». Очнувшись, тот принял дар, Лишь скользнув взглядом по солдату, ожидавшему свою кружку, и тут же проделал с этой новой порцией то, что из предыдущей.